А к тому времени ведь весь шельф будет выкачен полностью. Так что не надо выставлять нас какими-то негодяями. Ну, хорошо, не буду. Разумеется, теперь все будет зависеть от беспилотных подводных фабрик. И если мы этого не сделаем, завтра Европа целиком повиснет на нефтепроводах Ближнего Востока и Южной Америки. А нам останется кладбище в море. Мне нечего возразить. Я только спрашиваю себя, всегда ли вы точно знаете, что делаете? Что ты имеешь в виду? Вам придется решить множество технических проблем, чтобы запустить автономные фабрики. Да, конечно. Вы планируете введение техники под экстремальным давлением и с высококоррозивными примесями. К тому же еще без обслуживающего персонала. Йохансен помедлил. Но вы даже не знаете, что там в действительности творится. Мы как раз пытаемся это узнать. Как сегодня? Тогда я очень сомневаюсь. Мне это напоминает турист, который в отпуске делает моментальные снимки, а потом думает, что знает страну, в которой побывал. Вы пытаетесь найти место, застолбить участок и не сводить с него глаз, пока он не покажется вам многообещающим. Но вы так и не поняли, в какую систему вторгаетесь. Если, по-твоему, мы так торопимся, то почему я притащила тебе этих проклятых червей? Ты права. Эго те абсолво. Ты прощена. Она кусала нижнюю губу. Йоханссон решил сменить тему. Каррес Свердруп, кстати, приятный парень. Надо же было сказать хоть что-то позитивное за этот вечер. Лунд наморщила лоб, потом расслабилась и засмеялась. Ты находишь? Абсолютно. Он распрямил ладони. Вернее, напрасно он перед этим не спросил у меня разрешения, но я могу его понять. Лунд покачала вино в своем стакане. «Все еще очень свежо, — тихо сказала она. Они помолчали. Настоящая влюбленность?» — нарушил Йохансен тишину. «У него или у меня?» «У тебя!» хм, Она улыбнулась. «Кажется, да. Тебе кажется, я исследовательница. Вначале надо все испытать». Была полночь, когда она, наконец, ушла. В дверях она оглянулась на пустые стаканы и корочку от сыра. «Пару недель назад ты бы меня этим взял, — сказала она». Это прозвучало почти с сожалением. Йоханссон мягко подтолкнул ее в коридор. «В моем возрасте бывают промашки», — сказал он. «Ну, а теперь все. Иди, исследуй». Она вышла. Потом повернулась и поцеловала его в щеку. «Спасибо за вино». «Жизнь состоит из компромиссов между упрощенными возможностями», — думал Йоханссон, закрывая дверь. Потом он улыбнулся и прогнал эти мысли. Он использовал слишком много возможностей, чтобы жаловаться». 18 марта. Ванкувер и остров Ванкувер. Канада. Леон Эневек замер. «Давай же!» — мысленно подбодрил он. «Порадуй нас!» Уже в шестой раз белуха подплывала к зеркалу. Небольшая группа журналистов и студентов, собравшихся в подводном зале ванкуверского аквариума, застыла в благоговейной тишине. Сквозь гигантские стекла — Они могли видеть все, что происходило в воде. Косые лучи солнца плясали на стенах на полу. Зал наблюдений не освещался, и непрерывная игра света и теней на поверхности воды волшебно озаряла лица стоящих. Эновек пометил Белуху безвредными чернилами. Цветной круг украсил ее нижнюю челюсть. Место было выбрано так, что Кит мог видеть этот круг только в зеркале. В стеклянной стенке бассейна были вмонтированы два зеркала, и к одному из них белуха целенаправленно устремилась. Белое тело слегка развернулось в движении, будто она хотела показать зрителям свой маркированный подбородок. Потом она остановилась перед стеклянной стеной и немного опустилась, пока не достигла уровня зеркала. Замерла, стала вертикально, Двинула головой в одну, потом в другую сторону, явно пытаясь узнать, из какой позиции круг виден лучше всего. В эти секунды белуха жутким образом напоминал человека. В отличие от дельфинов, белухи способны менять выражение лица. Казалось, что кит улыбается своему отражению. Многое из того, что люди охотно приписывают дельфинам и белухам, является результатом этой якобы улыбки. Поднятые вверх уголки рта и в самом деле служат для коммуникации. Но с таким же успехом белухи могут и опустить уголки рта, не выражая при этом плохого настроения. Они способны даже вытягивать губы трубочкой,